Федор Михайлович Достоевский. Игрок. Из записок молодого человека. Глава первая. Наконец я возвратился из моей двухнедельной отлучки. Наши уже три дня, как были в Рулетенбурге. Я думал, что они и бог знает, как ждут меня, однако ж ошибся. Генерал смотрел чрезвычайно независимо, поговорил со мной с свысока и отослал меня к сестре. Было ясно, что они где-нибудь перехватили денег. Мне показалось даже, что генералу несколько совестно глядеть на меня. Мария Филипповна была в чрезвычайных хлопотах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 Мать мадемуазель Бланш называется мадам лекомтесс, госпожа графиня. Что ж, может быть, и в самом деле они комп э компесс. Я так и знал, что месье лекомт меня не узнает, когда мы соединимся за обедом. Генерал, конечно, и не подумал бы нас знакомить или хоть меня ему отрекомендовать, а месье лекомт сам бывал в России и знает, как невелика птица, то, что они называют «учитель».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 Я был в странном настроении духа. Разумеется, я еще до половины обеда успел задать себе мой обыкновенный и всегдашний вопрос, зачем я воландаюсь с этим генералом и давным-давно не отхожу от них. Изведка я взглядывал на Полину Александру, она совершенно не примечала меня. Кончилось тем, что я разозлился и решился грубить. Началось тем, что я вдруг ни с того ни с сего, громко и без спросу, ввязался в чужой разговор.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 Так как я целых два дня был убежден, что придется, может быть, отправиться по нашему делу на минутку в Рим, то и пошел в канцелярию посольства святейшего отца в Париже, чтобы визировать паспорт. Там меня встретил абатик лет 50, сухой, и с морозом в физиономии, и, выслушав меня вежливо, но чрезвычайно сухо, просил подождать. Я хоть и спешил, но, конечно, сел ждать, вынул «Опиньон националь», Народное мнение, и стал читать страшнейшее ругательство против России. Между тем я слышал, как через соседнюю комнату кто-то прошел к Монсеньору. Я видел, как мой абат раскланивался. Я обратился к нему с прежнюю просьбой, но он еще суши попросил меня опять подождать. Немного спустя вошел кто-то еще незнакомый, но за делом, какой-то австриец. Его выслушали и тотчас же проводили наверх.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 «В то же время, когда у него сидит кардинал, — закричал абатик с ужасом от меня, отстраняясь, бросился к дверям и расставил крестом руки, показывая вид, что скорее умрет, чем меня пропустит. Тогда я ответил ему, что я еретик и варвар, и что мне все эти архиепископы, кардиналы, монсеньоры и прочие-прочие все равно. Одним словом, я показал вид, что не отстану».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 и их надо добыть, иначе я просто погибла. Я стал расспрашивать о том, что сделалось в мое отсутствие. Больше ничего, что получено из Петербурга два известия. Сначала, что бабушке очень плохо, а через два дня, что кажется, она уже умерла. Это известие от Тимофея Петровича, прибавила Полина, а он человек точный. Ждем последнего окончательного известия».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 «Ну что, довольна с вас? Я бы на вашем месте непременно вышла замуж за англичанина». «Почему?» — спросила Полина. «Э, «Француз красивее, но он подлее, а англичанин сверх того, что честен, еще в десять раз богаче», — отрезал я. «Да, но зато француз маркиз и умнее», — ответила она наиспокойнейшим образом.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 В последнее время она всегда кончала со мной разговор со злобою и раздражением, с настоящую злобою. — Позвольте вас спросить, что такое мадемуазель Бланш? — спросил я, не желая отпустить ее без объяснения. — Вы сами знаете, что такое мадемуазель Бланш. Больше ничего с тех пор не прибавилось мадмозель Бланш, наверное, будет генеральшей, разумеется, если слух о кончине бабушки подтвердится, потому что и мадемуазель Бланш, и ее матушка, и троюродный кюзин-маркиз все очень хорошо знают, что мы разорились». «А генерал влюблен окончательно?» «Теперь не в этом дело. Слушайте и запомните». «Возьмите эти семьсот флоринов и ступайте играть. Выиграйте мне на рулетке сколько можете больше. Мне деньги во что бы ни стало теперь нужны». Сказав это, она кликнула на Наденьку и пошла к вокзалу, где и присоединилась ко всей нашей компании. Я же свернул на первую попавшуюся дорожку влево, обдумывая и удивляясь.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 Заснув в вагоне, я, кажется, заговорил вслух с Полиной, чем рассмешил всех сидевших со мной проезжих. И еще раз теперь я задал себе вопрос, люблю ли я ее, и еще раз не сумел на него ответить, то есть, лучше сказать, я опять в сотый раз ответил себе, что я ее ненавижу.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 Мне некогда было раздумывать, для чего и как скоро надо выиграть, и какие новые соображения родились в этой вечно рассчитывающей голове. К тому же в эти две недели, очевидно, прибавилось бездна новых фактов, об которых я еще не имел понятия. Все это надо было угадать, во все проникнуть и как можно скорее. Но покамест теперь было некогда, надо было отправляться на рулетку mm